Глава 16. Встреча на немецком кладбище Порывистый ветер гнал с моря на город облака. Небо хмурилось. По всему было видно, что вот-вот по старым таллинским крышам и подоконникам застучит дождь. Завтра наступит сентябрь. Ардашев, сидя в коляске с открытым верхом, подумал, что по какой-то странной причине даже пасмурная погода в Таллине не портит настроение, хотя события последних дней не прибавляли ни спокойствия, ни оптимизма. Лим Пантелеевич расплатился с извозчиком и вошел в ворота старой немецкой юдоли. Смотритель оказался на месте. По его словам, все старые погосты раньше лежали в черте города или совсем неподалеку. Многих уже нет, разрушилась церковь святого Антония, исчезло и Варваринское кладбище, именуемое в честь одноименной церкви. А вот немецкая осталась, но уже больше двухсот лет оно принадлежит эстонцам. Выслушав объяснение смотрителя, как найти могилу американского воздухоплавателя Шарля Леру, Клим Пантелеевич побрел среди последних людских приютов. Надписи на памятниках были либо на немецком, либо на эстонском языках, указывая годы жизни. Ардашев подумал, что смерть, как град, шторм или буря, чаще всего приходит внезапно, когда о ней совсем не думаешь. Но иногда она подбирается загодя, и ее приближение чувствует душа. Именно душа, а не мозг. Понятное дело, во время продолжительной болезни человек морально готов к своей кончине. Он понимает, что завод его жизненных часов заканчивается. В этом, пожалуй, единственное превосходство долгих недугов перед внезапными. А если она нагрянет самые счастливые и беззаботные дни, когда радуешься теплому солнцу, первым перелетным птицам, когда природа дышит свежестью, весной и любовью, тогда лучше ни о чем не задумываться, хотя говорят, что в последние мгновения перед глазами Проносится вся прожитая карусель жизни. Так ли это? Никто не знает. Агент Сильвер или капитан Волков уже сидел на лавочке, положив рядом зонт трость. Клим Пантелеевич опустился подле него и сказал, «А «Вы предусмотрительны. Выходя из квартиры, я тоже заметил, что собирается дождь, но понадеялся на западный ветер, предполагая, что он несет тучи дальше». «Вы сказали, что вышли из квартиры?» Повернувшись, спросил капитан. «Разве вы не в отеле остановились?» Пришлось срочно съехать. Из Москвы прибыл их эмиссар. Он стал расспрашивать инспекторы полиции о том, как идет расследование убийства минора. А тот возьми и скажи, что, мол, не один он занимается поиском преступника, а еще и частный сыщик из Праги Клим Ардашев, оказавшийся свидетелем». «Думаю, красные меня уже ищут. Еще в прошлом году они вынесли мне смертный приговор». Мой источник сообщил, что фамилия этого гостя — Ксензовский, зовут Константин Юрьевич. Фамилия, как и имя отчества, скорее всего, вымышленные. Красные уже научились при выполнении заданий за границей выдавать выезжающим агентам паспорта на чужие метрики. Никому не доверяет, проверяет личные дела всего штата торгового представительства. Крайне подозрителен. Стародворский выполняет все его указания. Именно Ксензовский и курирует прибытие парохода с золотом. Константин Юрьевич! Ардашевский задумался. Надо даже какое совпадение! Вы о чем? Восемь лет тому назад был у меня один приятель из военной разведки, его тоже звали Константином Юрьевичем. А вчера в церкви святого Олафа, незнакомец, сидевший почти у самого алтаря, показался мне очень на него похожим. Надеюсь, это не он. Нет ничего горше, чем разочарование в людях. Часто с этим сталкиваюсь. Он печально улыбнулся и никак не могу к этому привыкнуть. Тот же мой источник, прочитавший в газетах об убийстве в церкви святого Олафа, сказал мне, что с неделю назад он видел, как Минор и Карл Бартлсон пили пиво в баре петербургской гостиницы. — Неужели? — воскликнул Ардашев и потер переносицу. — В убийстве Карла Бартлсона полиция подозревает кальканта Ильмара Ланга. Он задержан. Только вот вопрос о связи двух происшествий остается открытым. Тут может быть три варианта. Первый. Оба убийства между собой никак не связаны, и преступники действуют независимо друг от друга. Второй. Оба убийства совершены одним и тем же лицом. Мотив один. И третий. Оба убийства совершены разными людьми, состоящими в одной банде. У них общий мотив. Если представить, что случился второй вариант, отыскав изобретательного убийцу Бартелсона, можно выйти на преступника, сбившего советского дипломата. Вы правы. Волков закурил папиросу, Ардашев, наградив себя зеленой конфеткой ландрина, спросил, нет ли новостей о дате прибытия золота? На сегодняшний день источнику об этом ничего не известно, а как ваши успехи на этот счет? — Пока никак, но надежду не теряю. — Надежда — самое произносимое слово белой эмиграции. Мы надеялись на Деникина, Колчака, Врангеля. — Делай, что должен, и свершится, чему суждено. — Мне ли напоминать вам изречение Марка Аврелия? У капитана на виске забилась жилка. Несколькими длинными затяжками он докурил папиросу и, раздавив окурок, вымолвил негромко. «Я делаю, вы делаете, белая армия делает, а красные продолжают наступать. Они расстреливают священников, закрывают храмы, жгут иконы, плюют на Господа и все равно побеждают. Неужели они сильнее Бога?» «Сатана пока доливает, к сожалению». Волков потер ладонью горло и спросил. «Ну, хорошо. Допустим, мы узнаем, когда в Ревель придет золотой пароход. А что дальше?» Будем закладывать в трюм минус-часовым механизмом? Ни в коем случае. Мы должны сообщить эстонской таможне о контрабанде, а правительство Врангеля в лице Петра Струвы будет добиваться передачи золота в Крым. А как же Франция? Она первая заявит права на него, поскольку большевики отказались признавать долги царского правительства перед Парижем. Капитан, наша задача — арестовать груз и привлечь внимание европейских газетчиков. Остальное — забота дипломатического корпуса правительства юго России. Не стоит также думать, что, продав золото, Москва добудет на эти деньги хлеб и повезет его в страну кормить народ. Нет, они скорее купят оружие, иначе Красная Армия не полезла бы в Польшу. Большевики бредят идеей мировой революции. Для них главная коммунистическая идея, а не то, что сегодня на ужин будет есть крестьянин или рабочий. «Я совершенно уверен в том, что убийство барона Каласа дело их рук». Газетный магнат не шел ни на какие сделки с Москвой и гневно клеймил ленинцев и троскистов в печати. Его нельзя было подкупить, в отличие от его зятя, у которого охранная полиция при обыске обнаружила царские империалы. Стало быть, каким-то образом большевикам удалось доставить золото в Таллин». Скорее всего, поездом, дипломатической почтой. Вот именно. Сколько они привезли? Пусть двадцать килограмм, пусть пятьдесят или даже сто. Но мы говорим с вами о десятках тонн. Это совсем иной порядок цифр. В перспективе речь идет не об одном золотом пароходе, а о нескольких. И потому у того, в чьи руки золото попадет, и во многом будет зависеть и будущее нашей с вами страны. Ардашев поднялся и, посмотрев в небо, сказал, «А дождя не будет. Вы зря прихватили зонт». А времени нашей следующей встречи я сообщу вам по телефону, справляясь о фотографическом заказе на портрет. Вы поинтересуетесь у меня его номером. Я назову. Номер «Время встречи». Она состоится на следующий день после телефонного звонка. Место — смотровая площадка колокольни церкви святого Олафа. — Честь имею, капитан. — Честь имею. Волков остался сидеть на скамейке. Когда Клим Пантелеевич почти скрылся из виду, пошел дождь. Холодные крупные капли падали на землю и прибивали к ней пыль, которая постепенно превращалась в грязь. — Он определенно намокнет, — раскрывая зонт, подумал агент и мысленно добавил. — Все ошибаются, и даже Ордашев.